Глава вторая. Новообретенные инстинкты Линуса послали сигнал его согнутой задней лапе, и он отпрыгнул в сторону. Медвежья лапа прошла так близко от его морды, что над носом он почувствовал дуновение ветра. По запаху, скорости и тяжести лапы Линус понял, попадя на в цель, он был бы мертв. Приземлился на четвереньке увидел, как медведь заваливается на сторону, не удержавшись после удара. Линус не мешкал. Только что приземлившиеся задние лапы тут же спружинили, словно газон был батутом, и он вытянулся во весь рост, впившись зубами в толстую медвежью шею. Рот наполнился приятными вкусами. Сухожилия, мышцы, нервы и, наконец, животворящие блестящая кровь. Дрожь наслаждения пробрала Линуса до кончика хвоста, от блаженства потемнело в глазах. Затем, когда он приземлился на спину, пришла боль. Сергей воспользовался моментом, когда Линус потерял концентрацию и отбросил его от себя, но и такого неуклюжего удара хватило, чтобы Линус отлетел на несколько метров. В голове раздался звон. Было сложно сфокусироваться, он видел только, что на него наваливается темная масса, словно тень, которая хочет утащить его в вечный мрак. Он откатился в сторону, встал и отбежал на несколько шагов. Теперь попробуем еще раз сначала. Линус. Линус. И Сергей стояли на четвереньках и, не отрываясь, смотрели друг на друга. Момент неожиданности Сергей упустил. Теперь оба знали, как надо действовать. Укусив Сергея за шею, Линус, к сожалению, не задел артерию, но от крови толстая шерсть стала темной и влажной. Линус сделал несколько семенящих шагов в сторону. Сергей обернулся, продолжая следить за ним глазами. Главное — увернуться от медвежьей лапы. Единственный удар — и все будет кончено. Даже если Линус не умрет сразу, он не сможет защищаться, когда медведь вопьется в него зубами. Линус нарезал круги вокруг Сергея, скалился и шипел. Парадоксальным образом, нынешнее положение было как минимум таким же прекрасным, как и бег по полю. Несмотря на то, что медведь, скорее всего, его убьет, Линус не чувствовал страха. Крайнее напряжение и стопроцентная концентрация – да, но не страх. Он был здесь. Он был близко, так, как никогда раньше. Никогда. Сергей заурчал и перешел в атаку, но Линус с легкостью увернулся. «Еще раз». Хотя медведь, учитывая его размеры, был на удивление подвижным, Линус был еще быстрее. Сергей потряс головой, зарычал и поднял одну лапу, словно хотел сказать «дай пять». «Иди, иди рись, трусливый мудак». Линус оскалился, как гиена. Он успел забыть, что человеческую речь они не утратили. Голос Сергея, доносящийся из косматого рта, производил почти комическое впечатление, но Линус не позволил себе потерять концентрацию. В общем-то, перед ним стоял разъярённый медведь с острыми, как нож, когтями. Возможно, в Сергее было что-то от Росомахи, но в глубине души он Росомаха не был. Вероятно, укус Линуса ранил медведя больше, чем он предполагал. После непродолжительного окружения безрезультатных выпадов Сергея его голова начала опускаться, Лужицы и пятна крови окрасили траву, наполняя нос Линуса металлическим ароматом. В воздухе повисло растущее внутри Сергея ощущение безысходности. Линус облизывал шерсть на правой лапе с показным безразличием, смотря в противоположную от Сергея сторону. Краем глаза он видел, что тут приближается. Выждал до последнего момента и резко подпрыгнул. Когти Сергея проделали борозды в траве на том месте, где секунду назад сидел Линус. Он повернулся в воздухе, широко открыл пасть, целясь Сергею в шею, одновременно с этим впился когтями ему в глаза и опрокинул его до того, как Сергей успел нанести удар. Один глаз Сергея был проколот, и Линус жевал кусок его шеи, полный богатой кислородом артериальной кровью. У него за спиной сидел ребенок и, склонив голову в сторону, наблюдал за ними, а Джокер пристроился рядом, поглаживая бровь ножом-бабочкой. Сергей стоял, покачиваясь. Линус кусал его за задницу, за спину. Оставил на некоторое время истекать кровью, а затем запрыгнул на него и впился зубами в аорту. У Сергея больше не было сил сопротивляться. Линус сомкнул челюсти вокруг жизненно важного канала, отдернул голову назад и разделил его на две части. Кровь хлынула из Сергея в такт ударом сердца.